Глава 19. Собственно, в доме Лисакова Фёдора Васильевича икон не было от слова совсем. Ни в одном углу. На стенах красовались какие-то картины, карандашные рисунки городских улиц, схемы и немного фотографий, кажется, нашего Энска. Дом я обыскал дважды. От чего-то возникло ощущение, Если не найду икону сегодня, то следующего раза не будет. Ее приберет кто-нибудь другой. Интересно, что все-таки Игорек искал у старика? С другой стороны, дед был архивариусом. Мало ли, какие секреты хранил, которые можно продать. Вопрос, откуда Васильков знал деда или про-деда? Кто его послал в этот дом, зная, что хозяин лежит в больнице? Я отодвинул стул и уселся за стол. Медленно, сканируя каждый сантиметр, принялся оглядывать большую комнату. Ничего лишнего, никаких украшательств. Похоже, старик доживал свой век один, баловался фотографией, судя по обнаруженному чуланчику с фотооборудованием для проявки и печати, и увлекался сбором картин. Точнее, репродукцией, а так, кто его знает. В живописи я не разбирался от слова совсем. Полотна висели в простенках между окнами, над диваном и над телевизором. Я поднялся и подошёл к старому советскому агрегату. Однако неплохо жил Фёдор Васильевич. У окна неплохая такая сетевая ламповая радиола «Серенада-402». Над приёмником висела картина. В центре восседала женщина в старинных одеждах, на вроде тех, в которых изображают людей на иконах. Возле неё ползал ребёнок, сбоку расположились то ли юноша, то ли девушка в красном плаще и ещё один ребёнок. Вся эта компания находилась на какой-то поляне, окружённой горами. Подпись художника отсутствовала. Я перешёл к следующему полотну. Напротив обеденного стола на тумбочке красовался телевизор «Таурос-207». Я с каким-то внутренним трепетом оглядел его со всех сторон, потрогал кнопки, но включать не стал. Такой агрегат литовской сборки приобрел кто-то из соседей. Так мужики, в том числе мой отец, иной раз летними вечерами собирались на лавочке у подъезда и принимались обсуждать достоинства и недостатки всех моделей, имеющихся в нашей пятиэтажке. В том числе и этой. В Тауросе мужское население нашего двора больше всего впечатлял проводной пульт управления. Я оторвался от телевизора и принялся разглядывать картину, которая висела над ним. Второе полотно чем-то походило на первое. Скорее всего, младенцем и одеждой, которая была на женщине. Платье напоминало куски ткани, в которую завернули женское тело. Хотя здесь скорее юная девушка, у которой на коленях сидит очень упитанный ребёнок. Я бы даже назвал его толстячком. Тянет руки к какому-то предмету, желая отобрать его у сестры или матери. Я склонился поближе, пытаясь рассмотреть, что протягивает ему девушка. Оказалось, это цветок очень странной формы. Четыре лепестка больше походили на маленький крестик, чем на растение. Странная фантазия, однако, у художника. И тут меня словно обухом по голове шандарахнуло. «Это ж надо быть таким идиотом, Лёха! Какие женщины, какие девочки!» «Видишь светящиеся овалы над головами у обоих? Так вот это, походу, пьесы пресловутые нимбы». А значит, на картине не девушка с ребенком, а дева Мария с младенцем. Я вернулся к столу, оседлал стул и принялся разглядывать обе картины, пытаясь сообразить, подходят ли они под определение иконы. Я четко помню, что Федор Васильевич закрыл глаз, подтверждая именно это слово. Но в моем понимании икона в доме это, так сказать, картины в окладах небольшого, но крайний случай среднего размера которые размещают непременно в одном из углов комнаты. А здесь репродукции неизвестного художника. Ну, хозяин, скорее всего, знал, кто написал эти полотна в оригинале. Но мне сюжеты ни о чём не говорили. Я не любитель художественных галерей и всего прочего. Думал я недолго. Плюнул на всё, сходил на кухню, отыскал нож и вернулся в комнату. Надеюсь, Анна Сергеевна мне голову не оторвёт за повреждение картин почему-то я был уверен именно она займется похоронами и поминками. Уж не знаю кем они приходились друг другу, но дружили это точно. В зале я осторожно снял первую картину и уложил на стол, однако давно висит судя по яркому пятну на стене. Поколебался, но все-таки решительно приступил к вскрытию рамы. Для начала оглядел со всех сторон, но никаких конвертов или еще чего на задней стенке не обнаружил. Ладно, была не была. Я подковырнул ножом кусок обрамления. Дерево крякнуло, но не поддалось. Чёрт, придётся ломать, похоже. Я заколебался, но желание разгадать загадку, заданную Фёдором Васильевичем, свербело внутри, не оставляя выбора. Решительно нажал на рукоятку и вздрогнул. Негромкий треск треснувшего дерева показался мне громовым ударом. «Да, ломать не строить, Лёха». А ломать я всегда горазд, собственно, как и строить. Вот только первое аккуратно не получается. Под моим нажимом рама отошла, и я постарался как можно осторожнее отделить ее от изображения, чтобы не повредить картину. Наконец, все части обрамления лежали на столе. Полотно стало напоминать конструктор «Собери меня». Холст отдельно, палки рядом. «Черт, а как обратно его собирать-то?» Мелькнула запоздалая мысль. Я в прямом смысле почесал затылок и решил, что если не получится, привезу из города новые рамы. Интересно, кстати, а наследники у деда все-таки есть? Или он реально круглый сирота? Кому тогда дом достанется? Государству? Мысли скакали, как блохи по незнакомой собаке, пока я разглядывал каждую запчасть разломанной рамы, подковыривая подозрительные щелочки. Результатом моих стараний стала груда щепок на столе, которыми впору костёр разжигать, но никак не картину оформлять. Я огорчённо вздохнул. Всё-таки придётся покупать новые рамы. Отложив деревянный конструктор, взялся за холст. На него убил три минуты. Полотно как полотно. Ни тебе двойного слоя ткани, ни подозрительных выпуклостей или впуклостей. Н-да, придётся вторую дербанить. Глянул на часы, висевшие здесь же, над дверным проемом. До проходящего автобуса времени оставалось маловато. А еще Каня сергеевне обещал зайти после поисков, надо ускоряться. Разлом второй картины прошел как по маслу, но и не дал результатов. Неужели я ошибся и зря только изуродовал рамы? Я выругался вслух, сходил на кухню, отыскал ведро, прикрытое крышкой, как и предполагал, в нем была вода. Ну и черт с ней, что застоявшаяся, не позеленела и ладно. В горах, на учениях и не такое приходилось пить. Напился и пошел дальше, думать думать Решил в третий раз обойти дом, особенно пристально разглядывая стены с картинами и прочими художественными изысками. Подумал и, чтобы не терять времени, начал снимать со стен все, что висит, и фотографии, и рисунки, и календарь с двери в спальню. Сволок все добро в зал, свалил на диван для начала, потому что на столе лежали разобранные картины. Надо же. Архивариус оказался хорошим фотографом. Старый город на чёрно-белых снимках выглядел как настоящий, а не как застывшее мгновение. Свет, ракурс, композиция. Я пересматривал фотки, пытаясь отыскать то, зачем пришёл. Ещё бы я понимал, что ищу, было бы совсем замечательно. О, надо же, ни за что бы не подумал, что водонапорная башня может выглядеть так величественно и художественно. Интересно, что за мужик стоит спиной к зрителю на фото? Случайный кадр? Или так было задумано? Я поднёс снимок поближе к глазам и вздрогнул. «Да ну нафиг! Не может такого быть!» «Угомони свои таланты, Лёха! Ты теперь везде будешь, бать, увидеть!» Я тряхнул головой, прогоняя фантазию, но всё равно товарищ со спины очень походил на моего отца, особенно курткой. «Стоп, Лёха!» Такие куртки в Советском Союзе у каждого первого мужчины. Просто со всеми этими тайнами, посланием умирающего и прочей сопутствующей ерундой мне везде мерещатся заговоры, тайной организации и остальной набор приключенческих романов. Я отложил фотку и взял другую. А это что у нас? Этот дом я помню, частенько менял путь и ходил из центра в военный городок по Ленина. Серое высокое здание с синими рамами и калиткой. И забор всегда меня удивлял. До половины сделан из камня и покрыт штукатуркой, а сверху красивая литая решётка. Вообще, одна из достопримечательностей нашего городка — это старинные заборы, козырьки и крылечки. Если погулять по старой части, можно увидеть и наснимать много красоты. В своё время мы с Голчонком частенько отправлялись на вечерний променад просто так, куда глаза глядят, сворачивая наобум по улицам жена моя тоже увлекалась фотографией. А мне нравилось снимать её на всех этих каменных ступеньках, помнящих историю под вычурными козырьками. Пузатые ангелочки, медальоны, черти, как на администрации города. Очень много интересного мы обнаружили на домах, прогуливаясь и разглядывая старые здания. Опачки. А вот и фотография городской администрации. Улица Свердлова, с шикарными клумбами, пока ещё без фонтана, который подарил городу в новом веке хитро выдуманный предприниматель. А потом, по слухам, решил отжать денег за подарок, когда началась волна по сносу кафешек с пешеходной зоны гостиного ряда. Уж не знаю, чем там дело тогда закончилось, но фонтан с четырьмя девицами, созданный энским скульптором, красуется в центре. Летом радую отдыхающих своей прохладой и детвору возможностью побегать по парапету и промокнуть до трусов. Я перелистывал фотографии, а перед глазами вперемешку мелькали картины из детства и юности, из прошлого и будущего. А вот и старый фонтан подарка аркой санатория. Эх, когда-то там росли могучие деревья, была шикарная тень. Да и фонтан выстреливал струями на пару метров, наверное. А сейчас деревьев почти не осталось. Летом, как и везде в центре города, в моё время просто пекло, и никакой спасительной тени. А сам фонтан чаще стоит, загаженный листвой и мусором, чем радует глаз радугой на солнце. Хм, и снова детский садик Поленина. Только же разглядывал это серое здание. А теперь оно же, но с другого ракурса. Опять администрация. Ну, тут понятно, попытка сфотографировать чертей на башенках, которые периодически веселят весь город. Бывший банк по фасаду был украшен наядами и сатирами. В году, это к 2016 одна из женских голов рухнула с пилястра на землю. Скандал был знатный. Горожане возмущались тем, что власти не берегут историческое наследие. И тогдашний глава распорядился вроде как произвести реставрацию. Да, дело так и заглохло. На яд укутали какими-то штуками, больше похожими на тряпки, чтобы, значит, не падали на головы добропорядочных блюстителей старинных и простых граждан. А сатиры, пресловутые черти, В количестве трёх штук так и продолжают насмехаться над миром и заседающими. Я полюбовался мордами, покрутил фотку со всех сторон, но никаких записей нигде не обнаружил. Взял следующую карточку, и тут меня начали одолевать смутные сомнения. Мысль пока бродила, как загулявший компот, и уловить кончик ниточки не получалось. Очередная фотография во всей красе демонстрировала торгово-промышленную палату. Честно говоря, знать не знаю, что находится в ней сейчас. В моё время там была дислокация всяких разных предпринимателей и всех причастных, так сказать. Как по мне, так очередная кормушка по отмыву денег. Ни разу не читал, что палата кому-то из частников помогла в решении вопроса. Но могу и ошибаться. Я-то всю жизнь на государственной службе. А друзья, у кого бизнес, никогда про сотрудничество с этой конторой не рассказывали ни плохого, ни хорошего. Кинул взгляд на стопку снимков. Ого! Да Фёдор Васильевич прям фанат энских зданий. Три изображения торгово-промышленной палаты, три водонапорной башни, четыре детского сада, которые на улице Ленина. Куртка замшевая, тоже три. В стопке фотокарточек, снятых со стен, обнаружились ещё снимки со зданием городской администрации. Так, а что здесь делает фотка летней танцплощадки «Калинка»? И тоже несколько штук с разных ракурсов. Причём одно место заснято крупным планом. Эта карточка, внезапно попавшаяся среди других, как-то сразу обрезала полёт мысли. Разглядывая предыдущие фотографии, я вдруг подумал, что старик-архивариус фотографировал места, в которых находили входы в подземелья, уже известные, засыпанные или замурованные властями. Но провал в парке Калинина, по-современному в Свято-Никольском, обнаружили, дай бог памяти, в прошлом или позапрошлом году когда сносили старую площадку и полностью перестраивали весь парк. Тогда снова начались жаркие дискуссии на тему «Есть ли жизнь под землёй Эннской?», то бишь, что скрывается в подземельях. Ливневая канализация, подземные переходы масонов между домами зажиточных горожан или более древние ходы, построенные до закладки Эннской в этих краях. На месте нашего городка, когда-то в стародавние века, находилось поселение Бальзамиха. Один из энских журналистов-историков утверждает, что название в переводе означает «Город-двойник», и построили приморский городишка древние Арии, когда переселялись с севера в Индию, спасаясь от ледникового периода. «Да, Лёха, говорил мне батя, поступай на исторический, знания всегда пригодятся. Теперь бы не ломал голову от переизбытка нужной и ненужной информации, а чётко знал, что правда, что нет». Во всяком случае, ориентировался бы в залежах информации, полученной за много лет. Каменная комната, 2 на 2 метра, похожая на колодец, но с двумя окнами. Пологим склоном сверху вниз и конусообразным верхом. А рядом с этим странным колодцем откопали площадку из кирпича в форме круга. Историки встрепенулись и заявили, что это часть подземелий. Городские власти стали уверять, что это просто погреб – Потому как музейные работники сказали, раньше на этом месте находилось какое-то здание. А поскольку в это время про холодильники слыхом не слыхивали, то и хранили продукты в погребах, в которых обязательно прорубали окна. Смешно. Обсуждения и споры прокатились жаркой волной по всем социальным сетям. Но результат снова оказался нулевым. Глава принял решение засыпать, не разбираясь, историческая ценность или просто подвал. Вой поднялся еще сильнее, но ни историки, ни горожане ничего сделать не смогли. И вот теперь я держал в руках фотокарточку танцплощадки. Того самого места, где откопали старую кладку, и размышлял. Откуда Федор Васильевич знал, что здесь есть вход? Нашли-то это помещение в мое время, старика уже и в живых не было. Моя теория строилась на том, что это места входа, но данная точка — это будущее? с другой стороны лесаков Архивариус, а в архивах чего только нет, может, нашёл в старых бумагах? Я тщательно пересмотрел все фотографии и отыскал ещё несколько снимков с известными мне объектами. Но я никогда не слышал, чтобы в этих местах и зданиях обнаруживали проходы в Энские подземелья. Ладно, приму пока как теорему, требующую доказательств. Всё-таки большинство фотокарточек совпадали с известными местами. «Буду исходить из этого». Я собрал фотографии, сложил в стопочку, убрал на край стола, решив забрать с собой. Оставалось отыскать икону. Или что-то похожее.